послесловие Я вышла из портала в абсолютно пустой комнате. Нет, это был не гигантский зал, из которого меня отправляли, а какая-то странная комнатка, тёмная и тесная, без единого окна, похоже подвальная. Но портал, контур, кристаллы всё честь по чести, и ни одного мага. Я не поняла. А где все? От джим Шепотом позвала я, стаскивая кольцо. По спине предательски пробежал липкий холодок. Неужели им всем стало плохо и их унесли? Да быть того не может. Кто-то бы да остался. Паладин. От стены отделились фигуры городской стражи, которую я не заметила в темноте. Ко мне обращался старший, высокий и усатый. Я покопалась в памяти, кажется, это был заместитель Сельмы. Или как они там называются? Вы арестованы по приказу короля. Вас велено сопроводить к его величеству для аудиенции. Чем это я не угодила королю Филону, зачем-то уточнила я. Нет, ну бред же. Королю Ридзерульдо выдохнул стражник и горько добавил. Короля Филона больше нет. Пойдёмте, паладин, не о чем тут разговаривать. Не приведи единорог сболтнёте лишнего. Ну да вас судьба может и помилует. Ничего, тебе я попала. И что теперь?